В случае с неудавшейся контрабандой такое самое оправдание не нужно было долго искать. В конце концов, он давал разрешение на операцию, а дело исполнителей было позаботиться, чтобы она не провалилась. Но они её провалили и теперь должны будут ответить. Не перед законом, конечно, а перед хозяином. В воскресном утром 8 августа президент говорил с гором. Разговор длился около получаса. Назарбаев сказал, что очень сожалеет о случившемся, что сам он, естественно, не знал о происходящем, что организаторы и исполнители этого нехорошего дела будут наказаны в соответствии с нашими строгими, но справедливыми законами, что Казахстан горячий сторонник и партнёр Америки, а его лидер, пламенный борец за всё хорошее и против всего плохого. Гор, кажется, удовлетвотворился услышанным. Кстати, он был в доме Назарбаева на семейном ужине в 1993 году, где был поражён гостеприимством Назарбаева и, конечно же, его музыкальными способностями. На следующий день президент пригласил к себе двух неудачливых торговцев оружием и объявил им, что нужно устроить шоу для американцев. Они должны подать в отставку со своих постов, как настоящие генералы. Естественно, они не пропадут, беспокоиться никто не должен. Генералы изобразили, что они оскорблены в лучших чувствах, но деваться было некуда. На тут же созванном совещании Совета безопасности оба подали прошение об отставке. Прошения были сразу же удовлетворены. На всё ушло несколько минут. Спектакль для американцев был проведён на отлично. Сразу же после заседания президент вызвал Альнура Мусаева и объявил, что вновь назначает его председателем комитета НАС безопасности. Выглядел он при этом удручённым. К тому было две причины. Одна очевидная только что Назарбаев, как это ни называю, сдал своих друзей, своих ближайших людей и кому? Американцам. В который уже раз ему приходилось считаться с тем, что и после распада Союза у него нет стопроцентной власти, и над ним снова висит контролирующая инстанция. То ему не дали стать лидером ядерной державы, причём не дали в грубой форме, без соблюдения особых политесов. Теперь вот не получилось элементарное дело торгонуть никому не нужным хламом за приличные деньги, 40 миллионов долларов наличными. И это было очень обидно. Но была и вторая причина, о которой никто не догадывался. Погоревшие торговцы объявили свой провал очень незамысловатой причиной. Кто-то их сдал. И в самом деле, как можно с неба разглядеть, что делается на земле? Все эти байки про какие-то спутники-шпионы для глупцов, всё это из области ненаучной фантастики. И в действительности таких чудес, конечно же, не бывает, а шпионы бывают. Именно так объяснили свой провал министр обороны и шеф госбезопасности. Кто были эти шпионы, президенту оставалось догадываться самому. В ближайшем окружении, среди людей, осведомлённых о корейской афере, на эту роль лучше всего подходили две кандидатуры: моя и Мусаева. Оба мы не питали, мягко говоря, никаких симпатий к Абыкаеву. Оба хотели отодвинуть этих заморавшихся, как нам казалось, теневиков от президента. Оба по этой логике оказывались под подозрением. Для тех, кто не знаком с нравами президентского окружения, всё это, конечно, звучит дико, но в реальности там готовы поверить и не таким слухам. Всё-таки я думаю, что президент тогда не принял на веру фантастическую версию провала своих подельников, иначе вряд ли повторно назначил бы Мусаева на такой пост. Но в глубине души подозрение всё же затаил. Дальше события развивались стремительно. В этот же день новоназначенный председатель КНБ Мусаев приказал арестовать и депортировать группу из 12 северокорейских специалистов, всё ещё дожидавшихся обещанных самолётов. Нужно было демонстрировать рвение по части исправления ситуации. Я отправил группу сотрудников финансовой полиции Алматы в офис фирмы Gulfstream, которая принадлежала Петренко. Офис опечатали, все документы о сделке изъяли и передали в прокуратуру. Тональность переговоров Такайлов с американским послом постепенно нормализовалась до обычного уровня. Итог операции был таков. Посланцев режима Ким Ир Сена выслали. Южнокорейская разведка, по словам своего шефа Чун Йонг Таека, в те дни обнаружила у своего северного соседа аж 24 мига из Казахстана. Казахских техников вернули в страну. Самолеты остались в ангарах и пришли в окончательную негодность к тайной радости несостоявшихся войск. севера корейских камикадзе. Обиженный Абыкаев некоторое время занимался нефтяным бизнесом, был членом совета директоров в частной нефтяной компании Мангистау-Мунайгаз у Рашида Сарсенова. Потом был снова приближён к правителю и немедленно возвращён на госслужбу. Алтынбаев из кресла министра переместился в кресло начальника военно-воздушных сил, А его сменщик, генерал Саттак Покгбаев, тут же вляпался в очередной скандал. Неудачливый оружейный торговец Петренко был вынужден отдуваться за всех. Его посадили в изолятор КГБ, но в итоге и для него всё закончилось хорошо. Через пару месяцев он вышел на свободу. Суд признал его виновным в организации незаконные сделки и Иногда казахское правосудие является собой пример невиданного гуманизма, назначил условное наказание. Бамон снова стал собираться в вотнятых было домах и говорить о высоком, о вечном. Олег Орлов несколько лет ещё играл на оружейном рынке, но дела шли всё хуже, особенно после отставки Грачёва. В конце концов, потеряв весь бизнес, Он попросил убежище в Чехии, но был выдан Украине и задушен в Киевской тюрьме. Изъятые у Петренко 8 млн наличных долларов, предоплата от корейских покупателей лежали в специальном сейфе комитета госбезопасности как вещественное доказательство до того момента, пока их там не обнаружил назначенный после Мусаева шефом КГБ Генерал Дудбаев. Видимо, он был приятно удивлён, инспектируя принятое хозяйство. Больше этих денег никто никогда не видел. Дудбаев просидел в кресле ровно 5 лет до убийства лидера оппозиционного движения Алтынбека Сарсенбаева в феврале 2006 года. Глава 33. Прощай, оружие 2. В отличие от многих других бизнесменов, погоревших на сотрудничестве с партнёрами из Казахстана, Олег Орлов был сильной личностью. Ни провал многомиллионной сделки, ни обман и предательство ближайших друзей, ни конфискация имущества, ни даже судебное преследование не заставили его отвратить взор от широчайших возможностей казахского оружейного рынка. Я думаю, что дело тут было не в какой-то особенной любви, которую испытывал к нашей республике международный оружейный барон. Всё объяснялось проще. У нас в стране было огромное количество никем не учтённой, плохо охраняемой, но всё ещё хорошо стреляющей советской военной техники. Разница между официальными и неофициальными данными о количестве оружия составляла разы, а иногда даже порядки.